Так, когда был в силе Солюстий, верхом изысканности считалось недоговоренные мысли, речи. Речи, прерывающиеся раньше, чем ожидаешь. Темная краткость. А Рунтий, человек редкой порядочности, написавший историю пунической войны, был солюстянцем и очень усердствовал в этом. У Солюстия сказано «Серебром сделал войско», то есть набрал его за деньги. Это полюбилось Арунтию, и он начал на каждой странице писать так же. В одном месте он говорит «Они сделали нашим бегство». В другом Герон, царь Сиракузский, сделал войну». Еще где-то...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 Арунтий отыскивал их нарочно. Видишь, что получается, когда за образец берется изъян? Солюстий сказал «Воды повернули к зиме». Арунтий в первой книге о пунической войне пишет «Внезапно погода повернула к зиме». И в другом месте, желая сказать, что год был холодный, пишет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 Признали его честным и справедливым. Арунтий не удержался и в первой же книге поставил. Молвы широко разгласили о регуле. Это и подобные изъяны, перенятые через подражание, не будут приметами испорчены и падкой до наслаждений души.